Глава 44. Дагоста стоял позади помоста, глядя в спину Райта, обращавшегося к слушающей толпе. Немного послушав, он достал рацию. Бейли, негромко произнес лейтенант, когда разрежут ленточку, идите впереди толпы, позади Райта и мэра, но впереди всех прочих, ясно? Постарайтесь смешаться с публикой, но не позволяйте оттеснять себя в сторону. Понял вас? Когда человеческий разум развился настолько, чтобы осмысливать законы Вселенной, прежде всего он задался вопросом, что есть жизнь, затем, что есть смерть. О жизни мы теперь знаем многое. Однако, несмотря на весь технологический прогресс, мы почти ничего не узнали о смерти, о том, что находится за... Толпа восторженно слушала. Мы опечатали выставку с тем, чтобы вы, наши почетные гости, были первыми ее зрителями, Вы увидите множество редких, радующих глаз артефактов, большая часть их демонстрируется впервые. Увидите воплощение красоты и безобразия, великого добра и предельного зла, символы усилий человека постичь последнюю тайну. Дагоста подумал, интересно, что за дело было у того старого хранителя в инвалидной коляске. Фамилия его Фрок, он что-то кричал, но Кадберт, главный на этом сборище, прогнал его. Музейная политика еще почище, чем в полицейском управлении. Самую пылкую надежду, что эта выставка откроет новую эру в нашем музее. Эру, когда технологические новшества и совершенствование научных методов оживят у людей интерес к современным. Дагуста окинул взглядом зал, высматривая своих людей, как будто бы все на местах. Кивком велел охраннику у дверей снять с них цепочку. Когда речь Райта окончилась, снова раздался гром аплодисментов. Теперь говорил Кадберт, я хочу поблагодарить многих людей. Дагоста глянул на часы, недоумевая, где же Пендергаст? Будь он в зале, лейтенант бы его обнаружил. Пендергаста разглядишь в любой толпе. Кадберт высоко поднял огромные ножницы, затем вручил их мэру. Мэр взял их за одну кольцеобразную ручку, другую предложил директору музея, и оба спустились по ступеням платформы к громадной ленте перед входом на выставку. — Чего мы ждем? — шутливо спросил мэр и засмеялся. Под сверкание фотовспышек они разрезали ленту пополам, и двое охранников медленно распахнули двери. Оркестр заиграл нетерпение. — Пора! — торопливо объявил Дагоста по рации по местам. Пока аплодисменты и приветственные возгласы продолжали греметь, Дагоста быстро пошел вдоль стены и юркнул в дверь на пустую выставку. Быстро огляделся, сообщил по рации чисто. Следом вошел начальник охраны музея, злобно глядя на лейтенанта. Мэр и директор встали рука об руку в дверях, позируя для фотографов, потом, улыбаясь, вошли. По мере того, как Дагоста углублялся в лабиринт выставки, впереди группы, аплодисменты и возгласы становились тише. Внутри было прохладно, пахло свежими древесными стружками, пылью, ощущался легкий неприятный запашок гниения. Райт и Кадберт сопровождали мэра. Позади них Дагоста видел двух полицейских, а за ними целое море людей. Они втискивались, вытягивали шеи, жестикулировали, переговаривались. Лейтенанту толпа напоминала приливную волну. — Всего один выход. Черт. — Волден, заговорил он по рации, — скажи музейным охранникам, чтобы замедлили поток. Тут уже давка. — Понял, лейтенант. — Это, — пояснял Райт мэру, все еще держа его под руку, — Очень редкое изображение жертвоприношения из Центральной Америки. На первом плане бог солнце, его охраняют ягуары. Жрецы совершают заклание жертвы на этом столе, вырезают бьющееся сердце и показывают солнцу. Кровь стекает по этим каналам и скапливается здесь, на дне. — Впечатляюще! — сказал мэр. — Я бы не прочь совершить этот обряд в Олбане. Райт и Кадберт засмеялись, звук этот эхом отразился от витрин. Кофе стоял на передовом посту, расставив ноги и уперев руки в бедра, лицо его ничего не выражало. Большинство гостей уже прибыли, а те, что не появились, очевидно, не рискнули выходить из дома в такую погоду. Дождь уже лил, как из ведра. Через восточную дверь ротонды кофе было прекрасно видно празднество в райском зале. Бархатно-черный свод помещения, от пола его отделяло 60 футов, покрывали сверкающие звезды. На стенах мягко светились вращающиеся галактики и туманности. Райт произносил речь на возвышении. Близилось время разрезания ленты. «Как там дела?» — спросил кофе одного из агентов. «Все спокойно», — сообщил тот, не сводя глаз с сигнальной панели. «Ни нарушений, ни сигналов, периметр тих, как могила». «Что и требовалось», — заключил кофе, потом посмотрел в зал. Двое охранников как раз распахивали громадные двери на выставку. Торжество разрезания ленты он пропустил. Толпа двигалась вперед. Казалось, туда устремились сразу все пять тысяч гостей. «Как думаешь, что затеял Пендергаст?» Поинтересовался кофе у другого агента. Он был доволен, что Пендергаста пока нет, однако нервничал при мысли, что южанин бродит по музею, где ему вздумается. «Я не видел его». — ответил агент. — Справится в дежурной части? — Не надо, — сказал кофе. — Без него хорошо. Тихо, спокойно. Рация до ГОСТа зашипела. Говорит Олден. Послушайте, нам нужна помощь. Охранники не могут сдерживать поток. Слишком много народу. — Где Спенсер? — Он должен быть там поблизости. Пусть перекроет вход, выпускает людей, но не впускает, пока вы с музейными охранниками не выстроите упорядоченную очередь. Толпу необходимо контролировать. — Слушай, Сэр. Выставка быстро заполнялась людьми. Прошло всего двадцать минут, Райт и мэр были уже далеко, у запертого заднего выхода. Сперва они двигались во главе толпы, держась центральных проходов, но потом остановились у одной из витрин, Райт стал что-то объяснять мэру, и публика хлынула мимо них в самые отдаленные углы выставки. «Будьте возле передних», — велел Дагоста, Бейли и Макниту. Затем сам поспешил вперед и быстро осмотрел две боковые ниши. Жутковатая выставка, — подумал он, — сущее обиталище призраков со всеми прелестями, с тусклым освещением, например. Однако не настолько тусклым, чтобы нельзя было разглядеть мелкие, отвратительные детали, вроде выпученных глаз и усеянные остриями груди у конголесской статуэтки или стоящие в витрине рядом мумии с потеками сочащейся крови, тут уж, — подумал Дагоста, — слегка хватили через край. Толпа продолжала растекаться, и лейтенант нырнул в следующий ряд ниш. Все чисто. «Олден, как справляешься?» — спросил он по рации. «Не могу найти Спенсера, лейтенант. Поблизости его нет, а отойти нельзя из-за толпы». «Черт! Ладно, отправлю Дрогана и Фрейзера тебе на помощь». Дагоста вызвал одного из двух полицейских в штатском. Дроган, слышишь?» Небольшая пауза. «Да, лейтенант. Бегом вместе с Фрейзером к выходу на помощь Олдену». «Понял». Дагост огляделся по сторонам, еще мумии, но без крови, и замер. Мумии не кровоточат. Лейтенант медленно повернулся и стал протискиваться мимо восторженных ротозеев. Это просто нездоровая выдумка какого-то хранителя, экспонат. Однако надо убедиться. Вокруг той витрины, как и прочих, толпились люди. Дагост протиснулся сквозь них и прочитал на этикетке Захоронение Анасази из пещеры мумий Каньон-дель-Муэрто, Аризона. Засохшие потеки на голове и груди мумии выглядели так, словно кровь лилась сверху. Лейтенант, стараясь не привлекать к себе внимания, подошел к витрине вплотную и посмотрел вверх. Крышка витрины над головой мумии была сдвинута. Сквозь отверстия виднелись трубы. За край крышки высовывалась рука с часами и манжетой голубой рубашки. Со среднего пальца свисала крохотная капелька запекшейся крови. Дагоста попятился в угол, огляделся и торопливо заговорил по рации. Дагоста вызывает дежурную часть. — Гарсия слушает, лейтенант. — Гарсия, здесь труп. Нужно всех выпроводить. Если его увидят и поднимется паника, дело будет швах. — Господи, — произнес Гарсия, — свяжись с охранниками и Олденом. На выставку больше не пускать никого. Понял? и очистить райский зал, на тот случай, если начнется паническое бегство. Удалите всех, но тревоги не поднимайте. Теперь соедини меня с кофе». «Понял». Дагоста поискал взглядом Иполиту. Рация его затрещала, говорит кофе. «Дагоста, что там, черт побери?» Труп лежит сверху на витрине. Видел его пока что только я, но ситуация может измениться в любую минуту. Надо выдворить отсюда всех, пока еще есть время. Сквозь шум толпы лейтенант услышал... «Кровь так похожа на настоящую!» «Там наверху рука!» — послышался другой голос. Две женщины, глядя вверх, попятились от витрины. «Это труп!» — громко произнесла одна. «Не настоящий, ответила другая. «Наверняка макет, специально для открытия!» Догоста подошел к витрине и поднял руки. «Прошу внимания!» Наступило краткое, жуткое, выжидающее безмолвие. «Труп!» — завопил кто-то еще. Толпа шелохнулась и замерла, потом раздался еще один вопль. «Убитый!» Толпа попятилась в обе стороны прохода. Несколько человек оступились и упали. Крупная женщина в вечернем платье повалилась спиной на догосту и прижала его к витрине. Толпа давила на лейтенанта все сильнее, он едва дышал. Потом витрина начала крениться. «Постойте!» — с усилием выдавил он. Из темноты наверху что-то большое соскользнуло с витрины и шлепнуло наскученную массу людей, сбив с ног еще нескольких. Из своего неудобного положения Дагоста разглядел лишь, что это окровавленный человеческий труп, как будто обезглавленный. Ужас обуял всех. Тесное пространство огласилось криками и воплями. Люди бросились бежать, хватаясь друг за друга и спотыкаясь. Дагоста ощутил, что витрина падает. Внезапно мумия повалилась на пол, Дагоста на нее. Он ухватился за край витрины и почувствовал, как стекло разрезало ему ладонь, Попытался встать, однако бурлящая толпа снова опрокинула его на витрину. Лейтенант услышал шипение рации, обнаружил, что она все еще у него в правой руке, и поднес к лицу. — Говорит кофе. — Да гост, что там творится, черт возьми! — Паника, кофе! Немедленно очищай зал, иначе... — Черт! — выкрикнул он, когда бурлящая толпа выбила у него из руки рацию.